Ученый обратил внимание на неизученный массив документов, хранящихся в архиве конгрегации пропаганды веры и касающихся действий папских нунциев на территории российского государства. В 1904 году Шмурло на личной аудиенции папы Пия X, а затем кардинала Готти, префекта конгрегации пропаганды Фиде, получил разрешение работать в архиве Фиде. Параллельно он вел поиск документов по русской истории в государственных, городских архивохранилищах, национальных и личных библиотеках Италии, Испании, Франции, Голландии. Часть собранных им документов вошла в публикацию «Римская курия на русском православном востоке» в 1609-1610. 1654 годах. Прага, 1928. Специальная инструкция Академии наук предписывала ученому-корреспонденту в Риме подготовку двух серий сборников документов, выявленных в итальянских архивах. «Россия и Италия. Сборник исторических материалов и исследований, касающихся сношений России с Италией и «Памятники культурных и дипломатических сношений России с Италией». В первой серии Евгений Шмурло подготовил и издал три тома в шести выпусках «Санкт-Петербург» 1907-1915 годы. Четвертый том, работа над которым он начал в 1914 году, был издан в марте 1927 года под редакцией платонова. Во второй серии им был подготовлен выпуск «Первый», изданный в Ленинграде в 1925 году. В юбилейный сборник, посвященный Ключевскому, он отослал свою статью «К истории сношения московских государей с римскими папами». После чествования в 1909 году благодарный юбиляр прислал Шмурло в Италию четвертый том своего курса русской истории с надписью «В память 5 декабря». Кроме публикаторской деятельности, Евгений Францевич продолжал заниматься проблемами историографии. В 1912 году вышел его обобщающий историографический труд Пётр Великий в оценке современников и потомства. Том 1, часть 1. Помимо вышеназванных, в обязанности у ученого-корреспондента входила также научно-справочная работа. К Шмурло обращались за разного рода справками различные учреждения и отдельные лица. Он охотно помогал библиотекам, музеям и другим научным учреждениям в фондировании их коллекций присылал собрание итальянских газет, фотокопии карт, фотографические снимки важнейших в палеографическом отношении образцов письма и прочее. За годы работы в Риме Шмурло собрал богатейшую библиотеку ученого-корреспондента, около двух тысяч наименований, более шести тысяч книг. Основное ядро которая составила полученное в 1908 году в дар для Академии наук от русского посла в Риме собрание в более чем тысячу томов и выпусков, в том числе около трети раритетов, всего 500 наименований, ранее принадлежавшие колонии русских художников в Риме. Отчеты Шмурло за 1903-1911 годы дают представление о том, как пополнялась эта библиотека. Главным источником ее комплектования было дарение. В 1905-1906 годах в дар было получено 6 ящиков, в 1910-1911 годах – 40 наименований книг, всего же под книгами находилось 18 шкапов большого размера, так что в бытность в Петербурге, сообщал Шмурло, мне уже пришлось отбирать в книжном складе более важное отмене нужного и приостановить высылку книг второй категории.